Глава 91. Хотя Сьюзен Чандлер много раз приходилось бывать в огромном помещении Нью-Йоркской публичной библиотеки, она никогда не видела ротонды Макгроу, где был назначен торжественный ужин. Зал оказался великолепным: головокружительно высокий купол, расписанные гигантскими фресками стены. Ей показалось, что она перенеслась в прошлое, в другой век. Но, несмотря на изысканную обстановку, несмотря даже на приятное общество Алекса Райта, час спустя Сьюзен все еще чувствовала себя не в своей тарелке. Она никак не могла сосредоточиться на происходящем. Мне бы следовало наслаждаться прекрасным вечером, — подумала она, — а я тревожусь о весьма сомнительном субъекте владельцы порномагазина, который, возможно, сумеет опознать убийцу Регины Клаузен, Хильды Джонсон, Тиффани Смит и абдулла Парки, человека, покушавшегося на жизнь Кэролин Уэллс, Из этих пяти имен, четыре были присоединены к списку на протяжении последней недели. Были ли еще неизвестные ей имена в прошлом? Прибавятся ли новые в будущем? Почему она так уверена, что ответ на оба вопроса ⁇ да. Может... «Следовало остаться работать в прокуратуре», — подумала Сьюзен, потягивая вино из бокала и рассеянно прислушиваясь к Гордону Мэйбери, пожилому джентльмену, который расписывал ей во всех подробностях щедрость семейного фонда райтов, проявленную по отношению к Нью-Йоркской публичной библиотеке. «Как только они приехали...» Алекс демонстративно, как ей показалось, представил ее целому ряду ключевых персон. Сьюзен не знала посмеяться ей или чувствовать себя польщенной, поскольку он явно избрал этот способ, чтобы дать всем, в том числе и ей, понять, что она его спутница в этот вечер. Ди с ее отцом и Бинки... Приехала через несколько минут после них с Алексом. Ди, выглядевшая изумительно в белоснежном туалете, нежно обняла сестру. Сьюзи, ты уже знаешь, что я переезжаю обратно на совсем? Нам будет так весело. Мне тебя не хватало. А ведь она говорит искренне. И я ей верю, подумала Сьюзан. И как это совмещается с тем, что она пыталась проделать с Алексом? Вы видели книгу, которую сегодня подарят Алексу? Спросил ее Гордон Мейберри. Нет, не видела, ответила Сьюзен, заставив себя сосредоточиться на его словах. Тираж, разумеется, ограниченный, каждый из гостей получит по экземпляру, но... У вас есть возможность взглянуть на нее еще до ужина. Это даст вам представление о том, какую огромную благотворительную работу проделал семейный фонд Райтов за 16 лет своего существования. Он указал на искусно подсвеченный стенд возле входа в Ротонду. Вон там, книга была открыта посередине. Но Сьюзен перевернула страницы назад к началу. На суперобложке помещался фотопортрет родителей Алекса, Александра и Виргинии Райт. Довольно-таки мрачная парочка, подумала Сьюзен, изучая их неулыбчивые лица. Беглое изучение оглавления подсказало ей, что на нескольких первых страницах изложена краткая история семейного фонда Александра и Виргинии Райт, а остальные разделы посвящены различным учреждениям, созданным и существующим на благотворительные средства — больницы, библиотеки, сиротские приюты, исследовательские центры. Сьюзен стал рассеянно перелистывать страницы, Потом, вспомнив о Джейн Клаузен, решительно открыла раздел, посвященный приютам. Где-то на середине раздела ее вдруг что-то словно толкнуло. Она замерла, изучая фотографию детского дома. «Должно быть, это типовая постройка для подобных заведений», — сказала она себе. «Ландшафт тоже типичный». Рядом с ней оказался Алекс. Увлекательное чтение, не правда ли? Я бы сказала, очень впечатляет. Ну, если вы все же в состоянии оторваться на минутку, сейчас начнут подавать ужин. Несмотря на изысканность ужина, Сьюзен опять унеслась мыслями куда-то далеко и перестала замечать, что лежит у нее на тарелке. Дурные предчувствия буквально душили ее. Нед Смолл, владелец порномагазина. Она никак не могла выбросить его из головы. Вдруг убийца заподозрит, что Нет мог его заметить, когда он выжидал у витрины. Он избавится и от нетта тоже. Если Кэролин Уэллс выживет, она, скорее всего, и не вспомнит, что с ней случилось. Это означает, что нет, единственный, кто может опознать человека, убившего Парки, того, кто столкнул Кэролин с тротуара. Вдруг до нее дошло, что Алекс о чем-то спрашивает, и она заставила себя осмыслить вопрос и ответить. «Нет, все прекрасно. И ужин мне очень понравился. Я просто не очень голодна». «Я получу фотографии с круиза Кэролин в понедельник», — продолжала она, вновь погружаясь в свои мысли. «Но что я в них найду?» Когда Кэролин позвонила на студию и упомянула о фотографии, Она сказала, что мужчина, пригласивший ее в Алжир, случайно попал в кадр на заднем плане. «Как насчет круиза Регины? Может, там будут другие, более четкие снимки того же мужчины?» «Надо было сразу заказать и их тоже», — подумала Сьюзан, ругая себя за недомыслие. Надо получить их, пока не поздно, пока еще кого-то не убили. Презентация книги началась после того, как было съедено основное блюдо. Директор библиотеки произнес речь о щедрости семейного фонда Райтов и о великодушном пожертвовании на приобретение и хранение редких книг. Он не преминул упомянуть, о личной скромности и преданности делу Александра Картера Райта, столь бескорыстно отдающего всю свою жизнь управлению фондом и не ищущего публичного признания своих заслуг. «Вот какой я замечательный парень!» — прошептал Алекс на ухо Сьюзен и встал, чтобы принять из рук директора книгу. Алекс был прекрасным оратором. Он говорил легко, изящно, с юмором. Когда он снова сел, Сьюзен прошептала. «Алекс, вы не возражаете, если на десерт я поменяюсь местами с Ди?» «Сьюзен, что случилось?» «Все в полном порядке. Мир в семье и тому подобное. Я вижу, что Ди недовольна. Она устала слушать Гордона Мэйбери. «Может, если я избавлю ее от этого, нам с ней удастся хоть немного наладить отношения?» Она засмеялась. «И, кроме того, мне надо переговорить с папой». Веселый смешок Алекса звучал у нее в ушах, пока она переходила к ближайшему столу и предлагала Ди поменяться местами. «У меня есть для этого еще одна причина» призналась себе Сьюзен, «Если я собираюсь и впредь встречаться с Алексом, хочу быть уверенной, что Ди не принимает участие в забеге. Если это превратится в состязание, я сойду с дистанции еще до старта. Не хочу еще раз оказаться в той же ситуации, какую мы пережили с Джеком». Она дождалась, пока Мэйбери не обратился к Бинке и только потом повернулась к отцу. — Папа, то есть Чарльз, я знаю, тебе это покажется безумием, но мне нужно, чтобы ты послал еще пятнадцать тысяч в то фотоагентство в Лондоне прямо с утра в понедельник. Он взглянул на нее. Удивление на его лице сменилось тревогой. Я все сделаю, родная, но ты мне скажи, у тебя неприятности? Что бы это ни было, я готов помочь. Я все сделаю, я готов помочь. Он хочет сказать, что не бросит меня в беде, несмотря на бинки, которые меня на дух не выносят. Надо будет это запомнить. Вслух она сказала, «Честное слово, никаких неприятностей у меня нет». Но я тебя очень прошу пусть это останется между нами я должна кое-кому помочь я точно знаю что нет смол в опасности думала сьюзан и возможно не он один не исключено что есть новый кандидат на получение кольца с надписью ты мне принадлежишь на внутренней стороне ободка и почему в голове у нее беспрерывно вертятся слова этой песни, встречая рассвет на тропическом острове». Ну, конечно! Эти слова были напечатаны на бюллетене с теплохода «Габриэль», который она нашла в вещах Регины Клаузен перед самой поездкой на этот банкет. «В понедельник я получу фотографии Сигодивы, лихорадочно думала Сьюзан. «Я попрошу у Недды разрешение воспользоваться длинным столом для заседаний у нее в кабинете. Там будет удобнее их разложить. Значит, к вечеру в понедельник я найду фотографию Кэролин. Если агентство сумеет сделать фотографии с Габриэля к вечеру вторника», Я получу их в среду. Я буду искать, сколько потребуется, даже если придется просидеть всю ночь. Бинки, наконец, сумела направить красноречие Гордона Мэйбери на соседа слева. «О чем это вы тут шептались?» — потребовала она, устремив взгляд на Сьюзен и Чарлза. Сьюзен перехватила заговорщический взгляд отца, подмигнувшего ей в ту же самую секунду, как он невозмутимо ответил жене. Сьюзен рассказал, что она заинтересовалась коллекционированием предметов искусства, дорогая.